Глава 5 В любое другое время Зиола только порадовалась бы тому, как много людей пришло послушать вечернюю службу, но только не в этот раз. Сегодня поддержание в храме должной молитвенной атмосферы давалось ей заметно труднее обычного. Из разных уголков зала до жрицы то и дело доносились негромкие перешептывания, и она часто ловила на себе взгляды людей, явно чего-то от нее ожидающих. Лично ей все это нисколько не мешало делать свою работу, но вот остальных прихожан такая обстановка постоянно отвлекала от молитв. Правила запрещали простым смертным обращаться к служителям с прямыми вопросами, а потому они продолжали молча терзаться обуревавшими их сомнениями. Зиола, разумеется, пребывала в курсе всех тех сплетен, что распространились по городу в последние два дня. Однако публичное их опровержение одновременно означало бы пусть косвенное, но признание их обоснованности. Ведь откровенный бред никто комментировать не стал бы. Поэтому ей приходилось делать вид, что всё идёт как обычно, не обращая внимания на пропитавшее воздух нездоровое возбуждение. Немного отступив от стандартной формы, жрица специально прочла побольше стихов, требующих участия зала, чтобы добиться нужного настроя и сфокусировать внимание присутствующих. И ей это уже почти удалось, как вдруг с улицы донёс чей-то истошный крик. В одно мгновение все её старания пошли прахом, Солпа вспыхнула, загудела, люди принялись крутить головами и вставать на цыпочки, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть за входными дверями. Несколько человек, не в силах удержаться, выбежали на улицу, да так и застыли на месте, задрав головы к небу. Из безоблачной выси, подсвеченной обогрованными лучами заходящего солнца, вертикально вниз падала черная глыба. В полной тишине она росла в размерах и уже казалось, что неведомое нечто скоро накроет собой весь колчек. Опомнившись, народ с воплями бросился в растрепную, и за несколько секунд площадь перед входом в храм почти полностью опустела. Над городом прокатился глухой раскат грома, перешедший в ровный гул и свист, и чёрная махина, замедляясь, опустилась на землю перед самыми ступеньками. Всё вокруг окутала густая пелена поднявшейся пыли. Испуганные очевидцы происходящего разбежались по подворотням, кто-то метнулся за спасением в храм – Воспользовавшись боковыми входами, но большинство так и осталось неподалеку, выглядывая из-за заборов и углов зданий. Земля под ногами вздрогнула, когда загадочный объект коснулся булыжной мостовой, и почти сразу же воздух пронзили тугие белоснежные и настолько ослепительные лучи света, что они казались осязаемыми. Светящиеся столбы зашарили по земле, по ступенькам крыльца и стенам храма, постепенно расширяясь и сливаясь в единый сияющий поток. Свет ударил в распахнутые двери и ворвался внутрь, хлестнув полтарю и мраморным колоннам. Блики от начищенных светильников покрыли все внутреннее пространство золотистой мерцающей рябью, осветив каждый уголок зала. Осияние все продолжало пребывать, словно желая заполнить собой все здания до самого шпиля. Люди судорожно метались между скамьями, ища укрытия от его лучей. В боковых дверях возникла сумятица, когда те, кто пытался выбежать из храма, столкнулись с людьми, ворвавшимися с улицы. Многих были настолько потрясены, что даже не пытались что-либо предпринимать, а просто стояли или падали на колени и во все глаза таращились на фантастическую феерию. Достигнув пика ярости, свет зашевелился, его волокна начали переплетаться, образуя некую структуру, которая постепенно сгущалась, приобретая конечную форму. И через несколько мгновений из самого центра светового столба в храм шагнула сияющая человеческая фигура. «Сиарна!» – благоговейно выдохнул кто-то. И весь зал в едином порыве рухнул на колени, склоняясь перед своей повелительницей. Свет брызнул во все стороны, образовав вокруг нее пылающий шар, настолько яркий, что он растворил все цвета вокруг себя, оставив только два – белый и черный. И как черный волнолом, рассекающий собой валы ослепительного шторма, посреди прохода застыла Зиола, подняв перед собой увитую черной татуировкой правую руку. Она казалась крохотной на фоне затопившего все вокруг сияния, как черная булавка на белоснежной перине. Но на ее по-детски круглом лице застыла неожиданная решимость, смешанная со странной печалью. По полу прокатилась дрожь, и витражные стекла испуганно задребежали, когда белая фигура подняла руки, и на голову прихожан обрушился ее голос. «Придите ко мне, дети мои! Я, свет несущая и жизнь дарующая, призываю вас! «Возрадуйтесь, ибо сегодня радость великая вошла в дом сей!» Глухое эхо прокатилось под сводами, отражаясь и множесть звони светильников и цепей, но вскоре затихло, уступив место мёртвой тишине, в которой громче громового раската прозвучало единственное слово, произнесённое Зиолой с предельной чёткостью. «Изыди!» Эхом Зиоли стал общепотрясенный вздох. Подобный поворот оказался для всех полной неожиданностью, ушатом ледяной воды, окатив разгорячённые души. Люди превратились в статуи, боясь пошевелиться, так как чувствовали, что-то идёт не так. «Не бойся, Бой дитя, дитя моё! Я, я — матерь мать твоя. Мать твоя! Говорю, Бой приди ко мне мать. и встань рядом со мной, во славе моей!» «Нет матери, кроме светлой Сиарны, И я — жрица её!» Зеола оставалась непреклонной. «Нет славы больше, чем служить госпоже моей, и я до скончания дней своих останусь верна данной ей клятве!» С усилием, словно преодолевая сопротивление бурного потока, жрица шагнула вперед. «Веренной мне властью, я повелеваю тебе! Изыди!» «Очнись от дурмана, дочь моя Зиола! Я матерь Сиарна!» «Приняла клятву твою, голосом и светом скрепив наш договор, и горе тому, кто нарушит его!» «Ты не Сиарна!» Жрица сделала еще один шаг. «Голос госпожи моей денно и ночно живет во мне!» Но сейчас сердце мое глухо к словам твоим. Светлым именем ее заклинаю! Изыди!» Казалось, что сам мир перевернулся с ног на голову. Миниатюрная девушка в черном плаще продолжала надвигаться на огромную сияющую фигуру, и создавалось впечатление, что с каждым новым ее шагом свет меркнет и отступает, пятясь перед безумной решительностью жрицы. «Вот как!» Белоснежные рукава взметнулись вверх, и в ту же секунду храм содрогнулся. По залу прокатился многоголосый крик. Людей скрутило судорога внезапного страха, заставляющих падать на плиты пола и съеживаться от немого ужаса. «Дела обстоят куда хуже, чем я полагала!» Зиола пошатнулась. Ее ноги подкосились, но она все же устояла. «Властолюбие и алчность затмили ваш разум! Служение мне вы подменили служением своей собственной власти!» Новая волна ужаса сбила с ног тех, кто пытался подняться. «Я долго терпела. Надеялась, что вы одумаетесь, но ваше время истекло. Пришел в час очищения!» «На моих руках нет вины перед лицом госпожи моей!» Голос Зиола был еле слышен. «Я всегда готова держать ответ на суде ее, но ты не судья мне!» «Нарушивший данную мне клятву и извративший самый смысл ее, будет покаран!» Сияющая рука вытянулась в сторону жрицы. «Последний шанс я даю тебе, дочь моя!» «Склонись, отринь гордыню и покайся предо мной!» «Не пред тобой мне кается и не тебе судить!» Зиола чуть ли не дерзко вздёрнула подбородок. «Ты можешь лишь карать, но ты не Сиара!» «Да, будет, да так. будет так!» Оглушительный грохот ударил по ушам, выбив несколько стёкол в окнах. Жрица вздрогнула и, неожиданно обмякнув, осела на пол. Не издав ни звука, она повалилась на спину, раскинув руки в стороны. Так будет с каждым, кто придаст имя мое. Вновь загремел под сводами грозный голос. Я пришла, дабы очистить мир от лжи и лицемерия. И храм этот, ставший прибежищем порока, я наполню новым светом. Я выжгу из него всю скверну, что пропитало его стены. Я вытравлю весь обман из ваших душ, дети мои. Повинуясь этим словам, в храм хлынули новые потоки слепящего света. Вздымающийся под самый купол и низвергающиеся вниз на головы людей. Все в ужасе бросились к выходам. «Да свершится очищение!» — гремело им вслед. «Да взойдет заря нового дня! Да славится имя мое в чистоте праведной!» Считанные секунды зал опустел. «Проклятие, Найда! Ты чуть все не провалила!» Рикардо наставил палец в спину белой фигуре. «Эту жрицу следовало сделать нашим союзникам!» «Заткнись уже, а!» Девушка скарабкалась на возвышение перед алтарём и, встав там, повернулась лицом к залу. «Ты всё прекрасно видел и слышал сам. Чей голос всю дорогу зудел у меня в ухе?» Она постучала пальцем по наушнику. «Разве не твой? Я хотела еще с ней побеседовать, но ты сам потребовал, чтобы я её немедленно грохнула. Если у режиссёра руки не из того места растут, то нечего винить актёров во всех своих бедах». «Все двери заперты. Окна на первом ярусе не пострадали». — доложил вошедший Айван. — Так что здесь всё чисто, и никто не подсматривает. — А вы? — капитан перенацелил на него свой обвиняющий перст. — Вы же заверяли меня, что Зиола безобидна, как божий дуванчик, Что она добродушная и мягкотелая! — Да я сама в шоке! Сейра присела возле лежащего посреди прохода тела и внимательно изучила узор, вытатуированный на правой кисти жрицы. — Если бы ты её видел, то в жизни бы не поверил, что она способна на такое. «Любимица старушек и маленьких детей», — подтвердил Айван. «От неё ни разу не слышали не то что грубого слова, но даже хоть немного повышенного тона». «Тогда как вы объясните мне это?» — Рикардо указал на тело. «Своей выходкой она поставила нашу операцию на грань провала». «Сам не знаю, что зашли я ей под хвост угодила». «Ладно, потом обсудим. Пока нам расслабляться рано, ещё ничего не закончено». Капитан покрутил головой по сторонам. «Кто знает, как отреагируют местные на случившиеся «Нам надо быть наготове, так что уберите её с глаз моих долой, и давайте уже обустраиваться! У нас дел выше крыши!» «Какую эпертафию выбить на надгробии?» иван легко, как ребёнка, поднял бездыханную Зиолу на руки. «Мне плевать! Пусть хоть бродячие собаки с ней разделываются! Она сама напросилась!» «Мне здесь долго ещё торчать?» Найда испытывала жуткий дискомфорт поскольку из-за своего громоздкого наряда она никак не могла почесать дудящую спину. «Обожди пока! Мы проверили ещё не всё здание!» Рикардо дал знак Сейре следовать за ним. «Нам надо сначала осмотреться!» «Тогда хоть стул принесите! Тяжело ведь держать на себе почти два пуда!» Сейра посмотрела по сторонам, но в зале стояли лишь длинные скамьи для прихожан. «Потерпи немного, я поищу какую-нибудь табуретку внутри». Она вынула из кобуры пистолет и двинулась следом за капитаном. «Ваня, догоняй!» За небольшой расписной створкой, придющейся справа от алтаря, обнаружился коридор, по левой стороне которого виднелось несколько дверей. Первая комната оказалась складом для различной утвари, использующейся при благослужениях. На вешалках висело несколько черных плащей, подобных тому, что был надет на Зиоле. «Айван, Сейра!» Рикардо указал им на одежду. «Потом возьмите себе по такому балахону, на людях будете появляться только в них. Не стоит выбиваться из местной моды». «Ясно». «Один наверх?» — он кивнул в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Другая со мной!» Держа оружие на готове, Айван беззвучно взлетел по ступенькам и скрылся в дверном проеме, а Сейра с капитаном прошли в следующее помещение, оказавшееся трапезной. Посредине комнаты стоял длинный стол с несколькими стульями. Вдоль стены выстроились шкафы и полки с посудой. В каменной печи еще подстрескивал огонь. «Во время службы здесь кто-то находился», — заключил Рикардо. «Иначе дрова уже давно прогорели бы». Сейра присела на корточки и заглянула под стол. «Никого нет. Все чисто. Скорее всего, ушли через задний выход». «Давай я стул Найди отнесу». Сейра ухватилась за один из них. «Пусть присядет». «Потом!» — мотнул головой Рикардо. «Сначала закончим с осмотром. Что там наверху?» «Гостевые комнаты!» — коротко отрапортовал вошедший Айон. «Никого нет!» «Хорошо! Двигаемся дальше!» Распахнув следующую дверь, вся троица застыла с открытыми ртами, озадаченно рассматривая открывшуюся картинку. «М-да...» — нарушила наконец цель затянувшееся молчание. «Без Чака нам здесь не разобраться!» Возбуждённо пыхтя и бряцая ящиком с инструментами, маленький человечек влетел в дверь с такой скоростью, словно ещё издалека почувствовал богатую добычу, и чутьё его не обмануло. «Нихрена себе!» – выпалил он, остановившись и рассматривая развернувшуюся перед ним панораму. А посмотреть действительно было на что. Вдоль всей левой стены тянулись длинный стол, весь заставленный непонятными механизмами, некоторые из которых вибрировали, крутились и сверкали начищенной латунью. Воздух заполняло ровное, мягкое учание, смешанное с негромким шипением. Остальную площадь комнаты занимала мастерская, полная инструментов и различных железяк. «Что скажешь, Чак?» — поинтересовался Рикардо. «Это вроде бы по твоей части». «Да я... Но...» — техник лишь рассеянно всплеснул руками. «Разве ты не любитель стимпанка?» — Сейра указала на механизмы. «Вот типичный образчик, причём действующий». «Не то слово!» Поставив ящик на стол, Чак, крадучись, подошёл ближе. «Хотя и не стоило поминать меня настолько уж буквально!» «Оставим лирику!» Рикардо решил несколько приземлить обсуждение. «Давай-ка по-быстрому, что мы тут имеем?» mm. «Всё это хозяйство приводится до ежения одним общим валом. Таким образом, вот эта штука...» Чак указал на устройство, примостившееся на левом конце длинного стола. «Скорее всего, и крутит всю систему!» Это паровая машинка. Он присел на корточки и заглянул под стол, продолжая комментировать свои соображения. Пар подается в цилиндры вот по этим металлическим трубкам. Ай! Он отдернул обожженный палец. Точно! Они уходят в стену и... Чак вскочил на ноги и выбежал из комнаты, но уже через несколько секунд вернулся. Его охватило невероятное возбуждение. Глаза сверкали, а руки так и тянулись еще что-нибудь пощупать. «Я нашёл котёл! Он вмонтирован в печь в предыдущем зале!» Он махнул рукой за стену. «Машина будет работать, пока горит огонь в топке. Они совместили, так сказать, приятное с полезным!» «Отлично!» — подбодрил его капитан. «А что ты можешь сказать про остальные агрегаты?» «Посмотрим, посмотрим!» Чак уже освоился и чувствовал себя значительно увереннее. «Это, по-моему, насос. Возможно, он качает воду из колодца или что-то в таком роде. «Труба от него уходит наверх?» Он уже собирался бежать выяснять, куда именно идёт труба, но Айван его остановил. «Всё верно, на втором этаже я видел большой бак». «Интересно, а как у них регулируется уровень воды?» «Там должен быть какой-то поплавок. Да вот тяга от него, которая управляет клапаном...» «Мы поняли, Чек! Рикардо подтолкнул техника дальше. «Что тут ещё интересного?» «Да тут вообще один сплошной праздник. Вот, смотри!» «Что такое?» Кто там говорил, что у клесетов царит дремучее средневековье? По моему, такого никто не говорил, отозвался Рикардо. А что? Представляю вашему вниманию, Кадам! Генератор! Чак похлопал рукой по металлическому кожуху. Местные уже освоили электричество! что-то я здесь пока ни одной лампочки не видела, скептически заметила Сейра. Что они от него запитывают? Может, стул электрический? жизнерадостно предположил Айван. «Не знаю, но провода от него тянутся, тянутся!» Чак развернулся и указал на противоположную стену. «Они уходят туда, в следующую комнату. Давай заглянем!» «Успеем!» Рикардо вернул его к столу. «Дальше что?» «Ну, тут у нас ещё имеется вариант токарного станка!» Техник откровенно дурачился, изображая из себя эскуртовода. «Этот рычаг управляется муфтой, которая подключает станок к валу. «Вот патрон, в котором крепится заготовка!» «Интересно было бы взглянуть на монашек за работой!» — прищелкнул языком Айван. «Я думаю, у них было кого поставить к станку!» Рикардо резко обернулся к выходу. «Что там такое?» Айван прыгнул к двери и рывком распахнул ее. Все услышали торопливый топ от чьих-то ног. «Эй, стой!» «Нет, назад!» Капитан ухватил его за шиворот и буквально втащил в мастерскую. «Нам нельзя засвечиваться!» Глухо лязнула, захлопнувшись окованная железом дверь, ведущая в задний двор. «Ну вот, ушёл!» Айван вернул пистолет обратно в кобуру. «Откуда он взялся?» Рикардо угрюмо переводил взгляд с одного на другого. «Я же поручил вам всё проверить!» «Я смотрел второй этаж!» Мгновенно выпалил Айван. «Мы с вами, капитан, дошли только до этой комнаты и тут застряли», напомнила его напарница. «Так что мы вместе облажались!» «Проклятие!» Тот был вынужден признать собственную оплошность. «Ладно, давайте осмотрим здание до конца, а потом вернёмся, и тогда уже разберёмся со всеми этими штуковинами». Они вышли во двор и направились в следующей комнате. Айван обогнал процессию и задвинул тяжёлый засов, заперев ведущий на улицу дверь. «Других выходов из храма нет?» — уточнил Рикардо. «Уверен?» «Разве что подземный ход какой. А дверей всего четыре, по одной на каждую сторону света». «Тогда заходим» он вошел внутрь. Здесь их встретил совсем иной интерьер, явно не и существенно более уютный. После трапезной и мастерской эту комнату следовало бы назвать кабинетом. Не оставалось никаких сомнений, что именно здесь жила и работала Зиола. Пол устилал большой пушистый ковер, который так и манил снять обувь и пройтись по нему босиком. Обшитые темным деревом потолок и стены дышали теплом. В дальнем углу виднелась кровать, укрытая узорчатым пледом, Всю правую стену занимали шкафы с бесчисленными книгами, а слева, у самого входа, стоял тяжелый письменный стол. «Довольно неплохо для монашенской кельи!» Айван присел и запустил пальцы в длинный мягкий ворс. «Местное духовенство, видать, не привыкло отказывать все в маленьких житейских радостях!» «Зиола была не монашкой, а жрицей, а это не одно и то же», — уточнила Сейра. «В таком случае очевидно, что они отнюдь не бедствуют, и это обнадеживает!» Рикардо кивнул на негромко жужжащий аппарат на краю стола. «Чак, вот куда твое электричество подевалось. Есть идеи, что это за штуковина?» «Вы будете смеяться, но навскидку это похоже на телеграф». Техник провел пальцем по рядом клавиш с буквами. «С ума сойти! Сплошь ручная работа!» Разберешься, ты, как она работает?» «Попробую!» Чак уже собирался присесть на табурет перед прибором, но вдруг остановился и похлопал рукой по сиденью. «Еще теплое!» «Так-так!» — Рикардо недовольно поджал губы. «На нас, похоже, уже донос нос настрочить успели!» «Ого!» — неожиданно воскликнул Айван, успевший забраться под стол. «Смотрите-ка, что я нашёл!» Он выволок на свет увесистый чёрный сундучок, окованный металлическими полосами, и откинул его крышку. В тусклом свете свечей матово сверкнуло золото и серебро. «Вот так сюрприз!» — капитан зачерпнул горсть монет и поднёс их к глазам. «Все-таки не зря мы корячились!» «Он даже не был заперт!» Данное обстоятельство произвело на Айвена едва ли не большее впечатление, чем сама находка. «И его никто не пытался прятать!» «Вот что значит репутация!» Монеты со звоном упали назад в сундучок. сейра ты можешь оценить, насколько велика наша добыча по местным меркам? Ты ведь уже знакома со здешней денежной системой!» «Я полагаю, что здесь лежит целое состояние!» Девушка выглядела несколько ошарашенной. С золотыми монетами я вообще ни разу не сталкивалась, а тут их как минимум половина. «Понятно», — Рикардо нахмурился. «Но тем не менее, для кого-то отослать депешу оказалось важнее, чем прихватить церковную кассу. Чак, ты разобрался или нет?» «А, да, я работаю над этим». Чак поспешно вернулся к телеграфу. «Я хочу знать, что именно было сказано в отправленном сообщении, и как можно скорее». «Извини, но я не телепат». «Твоя экстрасенсорика здесь и не требуется!» Рикардо рассматривал корешки пухлых папок, заполнявших полки над столом. «Бюрократия обожает всё записывать, и ни одну бумажку без нужды не выбросит!» Он взял в руки одну из папок и наугад открыл её. Внутри обнаружились аккуратно подклеенные тонкие бумажные полоски с текстом. В одних сообщалось о рождении ребёнка, в других – о количестве зерна, заложенного на зиму в закрома. Рядом с каждой полоской была проставлена дата и время. «Видишь?» — капитан предъявил папку Чаку. «Здесь собраны исходящие телеграммы. В других, надо думать, лежат принятые. Так что ищи получше. Где-то должен был остаться наш кассовый чек». «Всё-то у вас, капитан, легко и просто». Тот почти залез на стол, изучая аппарат. «Всё-то вам известно заранее». «Вуаля!» С правого конца стола свешилась небольшая жестяная коробка, в которую сбегали две тянувшиеся от телеграфа бумажные ленты. Одна была чистой, а на второй виднелись какие-то буквы. «Ну-ка, дай-ка сюда!» Рикардо оторвал с сообщением и поднёс её к свету. «Светлая Сиарна спустилась с небес и вошла в наш храм и покарала Зеолу грмом!» «С грамотностью у них явные проблемы!» Сейра вытянула шею, заглядывая через плечо капитана. «Если на тебя как следует страху нагнать, то ты ещё не такую билиберду напишешь!» Рикардо задумчиво намотал полоску на палец. «По крайней мере, общий смысл случившегося передан правильно. Тот, кто это отослал, верил, что всё так и есть на самом деле. Так что нас разоблачить пока никто не торопится, и это немного успокаивает». «Ну и отлично!» Айван плюхнулся на кровать, жалобно скрипнувшую под его весом. «Ничего не отлично!» – охладил Рикардо его пыл. «Эта бумажка может вызвать в верхах совершенно излишний переполох». А нам нежелательно, чтобы. Он не успел договорить, как телеграф вдруг защелкал, рывками выталкивая в приемную коробку другую ленту. Чак подхватил ее и начал читать, не дожидаясь окончания передачи. Ваш доклад принят, тачка. Ожидайте прибытия в Ж. Телеграф затих. Вот это я и имею в виду. Рикардо отобрал у него бумажку и посмотрел ее сам. Же означает жрица! Тут без вопросов. Чак поскреб лысину. «А вот вы — это, скорее всего, высшее или что-нибудь в таком роде». «Великая, важная, внушительная!» — начал перечислять Айван. «Верховная жрица!» — фыркнул Рикардо. «Из вас что, никто материалы Теодора не читал?» «Особо не вчитывались!» Айван и Чак, не сговаривались, дружно попытались принять крайне занятой вид. «Некогда было!» «Ну, спасибо! Порадовались старика!» «Что мне теперь, каждый раз перед вылетом экзамен вам устраивать?» Рикардо безнадёжно махнул рукой и кивнул на гудящий телеграф. «Чак, заткни эту штуку! Мне не нужны новые сюрпризы!» «А что её затыкать? Достаточно не топить печку, и всё само встанет!» «Эй, а как же насос?» – обеспокоился Айвон. «Где мы воду брать будем?» «Да, надо же систему охлаждения на челноке пополнить!» – вспомнил вдруг Чак. «Мне за водой на улицу бегать!» «Наберёшь из бака, который Ваня на втором этаже видел!» На первое время воды нам хватит. Потерпите, не сломайтесь. Сначала следует, как следует, со всем разобраться. А там видно будет. Может быть и снова их пароварку запустим. Сейчас нам надо в первую очередь сосредоточиться на подготовке к приезду этой старой перечницы. Так что Чак вам с Найдой работы на ближайшее время хватит. Кстати, как она там? Рикардо коснулся гарнитуры. Эй, подруга, ты ещё жива? Смотри-ка, вспомнили! Послышался в наушнике знакомый сварливый голос. «А я уж думала, всю ночь буду здесь лампочкой подрабатывать!»